Сбой. Крестовый поход, подумала Лене, продолжится без нее. Впрочем, ее услуги и раньше особо не требовались. А сейчас на повестке дня стояли лишь два дела – спасение людей и убийство. А ей не хватало навыков ни в том, ни в другом. Конечно, это было не совсем так, и Кларк поняла это еще до того, как мысль пришла ей в голову. Если считать по общему количеству смертей, то на всей планете не нашлось бы человека, который мог бы с ней сравниться но те жертвы были неизбирательными и неприцельными, безымянным косвенным ущербом, о котором Кларк вообще не думала. Теперь же требования общего блага оказались значительно точнее. Конкретные люди, а не все население. Их надо было выследить и, как там Роуэн говорила, вывести из обихода. Причем без эвфемизмов. Нет причин убивать носителей. И это, если сипуку не расправиться с ними первым. В конце концов, всего-то три человека отправились меньше дня назад туда, где люди уже давно перестали быть главной частью пейзажа. Вполне возможно их найдут еще до того, как они успеют заразить других. И нерентабельность масштабов не сделает полное уничтожение единственным приемлемым вариантом. 10 тысяч переносчиков пришлось бы сжечь из-за отсутствия помещений для их содержания, так как таких огромных карантинов просто не было. Но 10 больных могли поймать, изолировать и обеспечить им медицинский уход, следя за их состоянием и изучая, в надежде найти способ лечения. Убивать их не было никакой причины. Кен, это не у меня непреодолимая тяга к убийству. В любом случае, это не имело значения. Вскоре Лабин отправится на охоту при полной поддержке Дежардена. И не важно, что им двигало, жажда убийства или страсть к погоне, Кларк в любом случае будет его только замедлять. Уэллет уже занялась делами поинтереснее, отправившись в офис УЛН, где, как выразился Ахилл Дежарден, твои навыки можно использовать с большей пользой. Она уехала, так и не взглянув на Лени, не обмолвившись с ней ни единым словом. Теперь, возможно, она уже сидит на конце линии, которая идет от Лабина, где станет обрабатывать пойманных им больных. На этом коротком маршруте Кларк места не нашлось. Она не умела спасать и не умела убивать. Однако здесь, в руинах Фрипорта, Лене могла заняться чем-то средним, замедлить процесс, оборонять крепость. Она могла сделать так, чтобы люди не умерли от опухолей или переломов костей, и дождались прихода бетагемота или сеппуку. На прощание Лабин сделал ей последнее одолжение. Он прошел по виртуальному неокортексу Мири, нашел паразита и изолировал его. Тот хитро закопался, и удалить его не получилось. В слишком многих местах он мог спрятаться. Слишком многими способами извратить процедуру поиска. Был только один надежный метод полностью избавиться от монстра. Вытащить сам физический носитель с памятью. Склонившись над приборной панелью, Лабин читал диагностические арканы и через плечо выдавал указания. А за ним Кларк, по в кристаллах и микросхемах, резала связи. Кен говорил, какую плату вынуть. Она вынимала. Говорил ей, какую схему удалить с нее, используя трезубую вилку с изящными усиками. Она подчинялась. Ждала, пока он проверял и перепроверял остальную систему. Перемещала лоботомизированный участок, готовилась выдернуть его снова, на случай, если какая-то часть монстра не попала в карантин. Наконец, решив, что мир и вычищено, Лабин велел Кларк сохранить систему и перезагрузиться. Она без вопросов выполнила приказ. Кен так прямо и не приказал уничтожить зараженный компонент. Слишком очевидно, не стоило упоминания. В конце концов, чудовище было частью Кларк. Как это получилось, она точно не знала. В извращенной логике, которая породила этих демонов и вертела ими по своему усмотрению, лучше разбирались хакеры и эволюционные экологи. Но именно Лени стала основой. Чудовище с нее взяло пример. Было ее отражением, пусть и искаженным. Как бы иррационально это ни звучало, но Кларк не могла избавиться от чувства, что электронное существо в некотором смысле все еще обязано той плоти и крови, по образу которых оно было создано. Ведь Лени так долго ненавидела, так долго чувствовала ярость. Может, эти рефлексии оказались не столь уж искаженными? Она решила это выяснить. Кларк не особо дружила с кодами. Она не знала о том, как растить программы или обрезать софт до базовых характеристик. Зато Лени прекрасно знала, как соединять уже готовые компоненты. Шкафчики и ящики вакиты были забиты наследством оставшимся после пяти лет работы. Маленькая субмарина перевезла к невозможному озеру кучу геодезической аппаратуры. Именно в ней ее ремонтировали и проверяли. Скользя сквозь термоклины и ячейки Ленгмюра, она выставляла в слои воды буйки и регистраторы времени глубины. Она шпионила за корпами, перевозила грузы и служила рабочей лошадкой, превзойдя все технические возможности, предусмотренные конструкторами при проектировании. После пяти лет в ней скопилось немало строительных блоков. Лени было с чем поиграть. В каком-то ящике она нашла коиновскую панель. К одному разъему подключила батарею, к другому – базовый чип оперативки. Между новыми компонентами замерцал узор из тончайших волокон когда программа автопоиска панели нашли оборудование и послали приглашение. С пользовательским интерфейсом пришлось потрудиться. Беспроводники не годились. В конце концов она нашла старый шлемофон с оптоволоконным кабелем и интегрированной инфракрасной клавиатурой. Подключила устройство к панели. Вновь замерцали рукопожатия. Кларк надела шлем. В воздухе перед ней появилась синяя клавиатура. Лени протянула к ней руки. Инфракрасные глаза следили за тем, как реальные пальцы перемещаются по иллюзорным кнопкам. Выбрав карту Коиновской панели, она построила ограждение вокруг кучки свободных гнезд, прорезала единственный шлюз и наглухо закрыла его снаружи. На всякий случай установила кнопку тревоги. Та уплыла вбок оранжевой искрой в виртуальном пространстве. Даже нажимать не нужно. Стоило только пристально посмотреть на нее, и вся система остановится наглухо. Правда, за предохранитель пришлось платить. Шлемофон не видел сквозь фотоколлаген. На время встречи с монстром придется снимать линзы. Она стянула шлем и осмотрела дело рук своих в реальном мире. Два крошечных платоновых тела и оптоволоконные витки поднимались из ячеистой решетки с пустыми гнездами. Платоновое тело. Выпуклый многогранник, состоящий из одинаковых правильных многоугольников и обладающий пространственной симметрией. Редкие прямоугольные паутинки из изумрудных нитей соединяли дополнительные модули. Рядом располагалась светящаяся малиновым светом граница, отгораживающая участок свободной территории. Тот был полностью автономным и изолированным. Ни антенн, ни беспроводных интерфейсов. Ничто, подключенное к этой панели, не могло с нее уйти. Она внимательно изучила зараженную долю, вырезанную из мозга Мири. На ладони лежало лилипутское ожерелье из оптических модулей и чипов памяти, инертных и изолированных. Внутри вполне могло ничего не остаться. Память была энергонезависимой, но кто знает, какой ей нанесли вред во время экзорцизма. Лени вспомнила, как напоследок решила спровоцировать Кена. «Откуда тебе знать? Может, я разбужу эту тварь поцелуем?» Хотя не имела ни малейшего представления о том, как в действительности сделать это. Она хранила детали лишь потому, что не могла их выбросить. А еще надеялась, что если она заговорит с существом внутри, то оно ответит. Кларк подняла ожерелье пинцетом с силовой обратной связью, чье прикосновение было нежным, как у ресниц, и поместила память в центр карантинной зоны. Другие детали выпустили зеленые нити. Те сошлись за пределами шлюза и остановились. Лени надела шлемофон, сделала глубокий вдох. Открыла шлюз. Перед глазами вспыхнул фейерверк пикселей. Гнев и звериный голод, оскаленные зубы. В сигнале было столько ярости, что он обходил верхнюю часть мозга и втыкал ледяные иглы непосредственно в мозговой ствол. «Выпусти!» Леня рефлекторно кинулась в бегство, даже не успев разобрать то, что увидела. Оранжевая кнопка тревоги тут же попалась на глаза. Изображение застыло. Кларк почувствовала, как задыхается. Заставила себя успокоиться. Неподвижное лицо, черное, зеленое и сияющее. Портрет ярости в инвертированных тонах плоти. Оно ничем не походило на нее, кроме глаз. Тех самых пустых, злобных глаз. «Только и это теперь не так», – вспомнила Кларк. Она сняла линзы и встретила своего радиоактивного двойника совершенно голой. «Неужели я была такой?» Она на несколько секунд задержала дыхание, пристально посмотрела на кнопку тревоги и отпустила ее. «Выпусти меня!» – раздался вопль призрака. Кларк покачала головой. «Тебе некуда идти?» «Выпусти меня, и я тут каждый адрес в пыль сотру!» «Сначала ответь на несколько вопросов. «Сама ответь на этот! Ты, червивая задница!» Вселенная замерцала и исчезла из глаз. Ничего, кроме быстрого дыхания лени и негромкого шипения кондиционера на ваките. Спустя пару секунд в пустоте повисло сообщение. «Звой системы! Включить перезапуск!» «Да, нет!» Лени предприняла новую попытку. «Выпусти меня!» Она покачала головой. «Скажи мне, чего ты хочешь!» «А чего ты хочешь?» Вопрос, казалось, немного успокоил монстра и даже рассмешил. «Не надо на меня наезжать, подруга. Я убила столько людей, что тебе не сосчитать». «За что? Из мести? Из-за энергосети? Из-за... из-за отца? Из-за того, что он творил, пока мама... А тебе какое дело? Да и как ты можешь об этом знать?» Лицо потеряло насыщенность. Черные и светлые пигменты поблекли, словно в сумерках. Через несколько секунд осталась только тьма, серые пятна и два злых кристаллических овала чистой белизны. «Ты хочешь убить всех?» – тихо спросила Кларк. «Хочешь убить себя?» Лицо уставилось на нее и плюнуло. «Себя? Да ты!» Темнота и пустота. Сбой системы. И в следующий раз. И в следующий.